Глава 18. На утро Лизу разбудили непрекращающиеся раскаты грома. Они были такими сильными, что прямо-таки сотрясали стены ее домика. На подоконнике Лиза заприметила кошку, которая с интересом смотрела в щелку неплотно прикрытых ставней. Вот снова раздался рокот грома, и Лиза аж подлетела на кровати. Что же это делается? Зевнув в последний раз и окончательно избавившись от оков сна, Лиза поняла, что не гром сотрясал ее жилье. Нет, гром тоже был, но где-то совсем далеко. «Кто-то в дверь ломится», — испуганно пискнула Лиза. «Неужто воры?» Она выскочила из кровати, накинула на себя халат, который при умелом обращении с запахом и поясом превратился в домашнее платье и поспешила вниз. Лиза подумала было обратить кошку, но то и след простыл. Вот всегда так, сбегает в самый неподходящий момент. В окно она что ли сиганула? Покрутившись по сторонам в поисках чего-нибудь тяжеленького, что можно обрушить на головы непрошенных гостей, и так и ничего не найдя, Лиза решила отпереть-таки дверь, рассудив, что воры бы не стали так долбить, давно бы бесшумно вошли, вынесли все, что им приглянулось, и так же бесшумно удалились бы в свояси Лиза осторожно приоткрыла дверь, но тот, кто так неистово востучался, тут же дернул ручку на себя. Пискнув, Лиза отскочила внутрь дома. «Ну, наконец-то!» На пороге стоял злой, как черт Ричард Файергард. «Я уж думал, придется дверь выбивать!» «Что вы расшумелись?» «А ты чего не открываешь?» «Помнится, еще вчера вы через окна входили», подколола непрошенного гостя Лиза. И вообще, явились ни свет, ни заря, долбите, имущество рушите. Тут же выпустила она иголки. «Выключай!» — скомандовал Ричард, захлопнув за собой дверь, да так, что язычки огневцов в лампах у входа вздрогнули и будто бы пристыженно покраснели. «Чего выключать?» — не поняла Лиза. «Дождь! Чего ж еще?» — раздраженно бросил Ричард. «Не поняла?» вытаращила на него глаза Лиза. «Не прикидывайся, я знаю, что это твоих рук дело». Лиза и не прикидывалась. Ну или почти. Она, может, и была немножко безалаберной, но основы сложения знала. Даже у нее два плюс два давало четыре. Почти всегда. Девушка прекрасно помнила, как топала ногами, щелкала пальцами, вышвыривая даме вон. Помнила она и то, как сразу же за этим с неба палила. И Кошкина слова тоже помнила, хотя не поверила. А ну, выключай, снова потребовал огнеборец. Да я тут ни при чем, запротестовала Лиза. Оно само! Дождь, что ли, и сам не может пойти? Я не знаю, с какого Поднебесья ты свалилась, но у нас тут все по законам природы, сказал Ричард. Дождь идет только в отведенный ему сезон. А если небо прохудилось в неположенный срок. Значит, какая-нибудь ведьма наколдовала. Он посмотрел на нее пристально, и Лиза отметила, что все-таки не зря Корнелия так мечтательно закатывала глаза при упоминании Ричарда Файергарда. Глаза у него были светло-серые, с темным ободком, и такие пронзительные, пронзительные. «И что теперь делать-то? сдалась Лиза и почему-то покраснела. Не понял, опешил Ричард. «Не знаю я, как дождь прекратить», — призналась она, опуская глаза. «Как это, не знаешь?» — оторопело смотрел на Лизу Ричард, и впервые на его лице она заметила растерянность. «Я даже не сразу поняла, что это я его вызвала. Всё даме Симплтон виноват. довел меня до белого коления». «Ты что же?» «И правда неопытная совсем?» — мягко спросил Ричард, вдруг посочувствовав Лизе. Она пожала плечами. «Я быстро учусь». Вроде. Никогда таких не умел не встречал. Думал, все кортни ведьмы как ведьмы. «Смотри», — пригрозила Лиза, — «да, меда обзывался. Вон он результат». «А ты не пугай. Мягкости тепло из глаз огнеборца исчезли, будто и не было их там. Я вашему колдовью не поддаюсь». «Слышали? Знаем», — протянула Лиза. «Только я...» Вот что думаю. А вдруг просто никто не пробовал этих фаергардов заколдовать или приворожить? Вроде как есть легенда, что не поддаются они приворотам да ведьминым чарам, и все в эту легенду верят. А на самом деле, может, от той легенды один ветер и остался? В голове Лизы засела назойливая мысль. Нужно будет проверить этого Ричарда на прочность. «Но не сейчас. Сейчас нужно решать проблему опрокинувшегося неба». С улицы послышалось мяуканье. «Ага, может, Корнелия знает». «Ты тут подожди», — бросила Лиза Ричарду и выскочила за дверь. Кошка сидела под сухим деревом в стороне от входа в дом, мокрая, потрепанная и зло смотрела на Лизу. «Бабушку твою за ногу», — тихонечко сказала Лиза. Корнелия тут же обратилась и начала нервно мяукать. Ну, ведьма, ну побыловалась, чуток, бывает, но ну, нельзя же так, залила все кругом. А мне еще десять минут назад показалось, что тебе это нравится, парировала Лиза, вспомнив, как кошка смотрела в окно. Нравилось, пока мой. В общем, пока один хороший кот на свидание не пришел. Ему, видите ли, нельзя шерсть мочить. Крашеный, что ли, засмеялась Лиза. Боится облезть? Все тебе смешно, разобиделась Корнелия а у меня все утро на смарку. «Давай руки!» И она протянула Лизе обе ладони. Лиза не знала, чего хочет от нее Корнелия, но решила ей довериться. Девушки взялись за ладони друг друга, и кошка сказала, «Повторяй за мной». Она, нараспев, начала произносить какие-то непонятные на первый взгляд Лизе слова, но потом, чем быстрее Корнелия говорила, а Лиза ей вторила, тем отчетливее становились слова. Куда ветер дует, там и дождь льет. Куда ветер дует, там и дождь идет. Куда ветер дует, там и дождь идет, куда ветер дует, там и дождь идет. Их слова подхватил поднявшийся ветер, погнал по небу чернющие пузатые тучи, а уже через мгновение дождь резко стих. Лиза открыла глаза, удивленно посмотрев на Корнелию. Та довольно улыбалась. Тот то же. Все-таки я твой фамильяр, иначе бы не справиться нам, Мяукнула она и, колыхнув рыжий копной волос, убежала, бросив на прощание: Огниборца, хоть завтраком накорми, не ругайся с ним. Вот он, какой красивенький! Вот еще, подумала Лиза, однако, вернувшись в дом, решила в кое-то веки последовать чужому совету.